Эпилог. Президиум областного суда постановил кассационную жалобу осужденного Тиреева Михаила Константиновича удовлетворить, приговор обвинения, вынесенный ранее, считать недействительным и на основании принятых доказательств рассматривать совершенное преступление как непреднамеренное убийство, предусмотренное частью первой статьи 109 УК РФ. Тиреева Михаила Константиновича признать виновным по данной статье и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года, зачесть в срок отбывания период нахождения осужденного в исправительной колонии и определить для отбывания наказания в виде ограничения свободы 5 месяцев 17 дней. Во время вынесения приговора сердце гулко билось в груди и по телу проходил озноб, хотя я стояла в теплой вязаной тунике. В таком состоянии осознать, что с профессиональной скоростью наговорил раскосый судья – Оказалось непросто, и только увидев лица родителей, я получила однозначный ответ и позволила себе улыбнуться, выдохнуть, наконец, с облегчением. Димка незаметно прокрался сзади и приобнял нас с мамой за плечи. Он весь сиял от радости, и я даже ощутила, как дрожат его руки. У нас получилось. Ничего не было зря. Мы вырвали у судьбы свое вознаграждение – наконец-то добились справедливости. Дело Миши рассматривали под другой статьей, и теперь вместо пяти лет ему осталось до свободы всего пять месяцев. Точно в своим мыслям я уловила, как брат вдохнул полной грудью и будто освободился от стальных оков страха. Хотя я выглядела крайне спокойной и уверенной, меня всю пробрало от макушки до пяток. Очень хотелось получить от Миши хоть какой-то отклик, чтобы понять все, что он испытывает, чтобы понять, что он справился со своей болью, примирился с моим выбором и перешагнул свои обиды. Однако ни разу за все время заседания Миша даже не взглянул на меня. Это причиняло боль. В груди стояла свинцовая тяжесть, но я решила, что приму для себя приговор брата. Внутри меня ничего не изменится по отношению к нему. Я его так же буду любить, так же сильно молиться, и радоваться издалека о его счастье. Пребывая в своих невеселых мыслях, я не сразу заметила, что внимание Миши вдруг обратилось в мою сторону. Он смотрел на мой выступающий семимесячный живот, который я тут же инстинктивно прикрыла руками. Трудно было сказать, что отражалось на лице брата, как будто он на миг глубоко погрузился в себя, затем резко очнулся и посмотрел мне прямо в глаза. Этот контакт длился всего пару мгновений, но сказал мне о многом. Миша испытывал сожаление, хотя до сих пор боролся с собой, со своим отрицанием. «Спасибо». Вдруг сказал он одними губами, а у меня дыхание перехватило. Я закусила щеку, чтобы не зареветь, и благодарно прикрыла глаза. Он даже представить не мог, как мне это было необходимо, успеть получить ответ до того, как конвой уведет его из зала. Все уже разошлись и разъехались, а мы все стояли в одном из коридоров областного здания суда. Мама с покрасневшими глазами жевала губы и гладила мои ладони. Папа стоял у стены и с опущенной головой напряженно смотрел в одну точку. «Неужели это обязательно?» – произнесла мама в какой-то момент и с надеждой посмотрела мне в глаза. Комок душил горло, поэтому я смогла лишь молча кивнуть. Ее лицо тут же исказилось, и по щекам скатились слезы. Не в силах видеть это, я спешно притянула маму к себе и крепко обняла. «Пожалуйста, не плачь», — попросила я дрогнувшим голосом, ласково вытирая ее лицо. «Ты же знаешь, что это необходимо. Я и так дотянула до последнего». Горько всхлипнув, она еле слышно согласилась и медленно отстранилась от меня, стараясь взять себя в руки глубоким дыханием. «Катерина Константиновна, пора!» – деликатно напомнил один из двоих телохранителей, что тенями следовали за мной повсюду. Взволнованно оглянувшись, я нехотя кивнула и с тяжестью посмотрела на родителей. Папа упрямо скрестил руки на груди и отвернулся, пытаясь спрятать эмоции. «Неправильно все это!» – не удержался он. «Не по-человечески как-то вот так прощаться в попыхах!» «Папа!» – мягко возразила я. Я до сих пор здесь только из-за Миши». Несколько мгновений отец сопротивлялся внутреннему протесту, затем будто сдался под тяжестью аргументов. Его губы затряслись, и он порывисто обнял меня. Не хотел прощаться, и никакие аргументы папу не отговорили бы. «Прости, что все так», – прошептала я, – «но иначе нельзя». «Да, я понимаю», – выдавил он, отстранившись, и погладил мою щеку. «Береги себя, дочка». Мама подошла следом и поцеловала меня в лоб, затем наклонилась к животу и, погладив его своей теплой ладонью, произнесла дрогнувшим голосом «До встречи, внучек». Когда она выпрямилась, я серьезно пообещала «Я сама найду способ с вами связаться, и не переживайте за меня, я в надежных руках». Изо всех сил я старалась держаться перед родными, упорно представляла, на самом деле не прощаюсь, а мы просто ненадолго расстаемся и буквально завтра я их снова увижу. Поэтому всю дорогу до машины я давилась от плача и сжимала зубы от щемящей тоски в сердце. От правда не уйти. Мне все равно придется пережить эту боль. Большая бронированная машина ждала у черного входа. Лишь на миг я задержалась и оглянулась на здание, где находились три моих родных души. Только затем забралась в салон, И еще до того, как дверь закрылась, мое подавленное настроение резко сменилось приятным удивлением. «Я думала, мы встретимся в аэропорту», — заметила я, когда машина тронулась. Ничего не ответив на это, Демид без лишних сантиментов придвинул меня к себе и положил ладонь на живот. «Как ты?» Это уже стало его привычкой, будто он успокаивался, поглаживая упругую кожу и ощущая толчки своего сына. Я слегка пожала плечами и опустила голову. Держусь, но второго такого прощания не вынесу. Постаралась сказать легко, но вышло не очень. Демид поднял мое лицо и прикоснулся лбом к моему лбу, а я закрыла дрожащие глаза. «Не плачь. У вас будет момент для встречи, но на это нужно время». Он не умел ласково успокаивать, но умел найти слова, чтобы успокоить мою душу. Я доверчиво обняла своего сурового мужчину за шею, коснулась губами щетины, а затем добралась до мочки его уха. «Может, когда малыш родится, они смогут приехать к нам?» Закинула я удочку невинным голосом. Тут же услышала недовольный рык. «Ты пока родишь, женщина, все нервы мне выкрутишь. Обещать тебе ничего не могу». Я примирительно улыбнулась, разумно понимая, что лучше оставить этот разговор, И принялась гипнотизировать руку Демида. Даже через татуировку тарантула прослеживались рубцы от ожогов. После взрыва сильнее всего пострадала его спина. От шеи и до пояса левая сторона до сих пор заживала. И можно было изредка заметить, как это сковывает движение Демида. Даже если бы сотню раз меня отговаривали, я бы не передумала и пошла следом за своим мужчиной. После всего, что я пережила, он был единственным, с кем я не боялась будущего. Даже месяцы реабилитации не смогли пошатнуть это убеждение. После того страшного вечера я покинула страну и несколько месяцев лечилась от посттравматического синдрома у специалистов в Италии. Только чудом можно объяснить то, что мой малыш остался жив. Выдержал все испытания вместе с мамой. Конечно, не обошлось без проблем, но грамотный курс лечения помог поправить положение до стабильного. Папа остался в России, чтобы помогать Мише и налаживать дела с работой. Все это время в чужой стране со мной находилась мама. Она заботилась обо мне и почти не спала ночами, потому что ни одна из них не проходила без криков и истерик. Из-за кошмаров я испытывала страшные приступы паники, и маме очень долго приходилось меня успокаивать. Демид приехал через несколько недель. Не представляю, каково ему было наблюдать за моим состоянием. Первое время я принимала седативные препараты, но когда приехал Демид, он все повыбрасывал, а поймав ночной приступ, очень быстро привел меня в чувство своим глубоким голосом, надежными объятиями, теплом мощного тела. На следующий же день маму технично перевезли в другую комнату, а мой мужчина взял ответственность за ночи на себя. Он стал моим спасением, единственным лекарством, потому что Демид был там со мной, в том же аду, и по-настоящему понимал меня. Даже через сон я искала его в темноте, цеплялась за руку так, что утром замечала на его коже следы от ногтей. Это время реабилитации не прошло даром, но его никогда не вычеркнуть из памяти. В Россию мы вернулись все вместе, но только потому, что Демид готовил для нас другую жизнь и дал мне возможность попрощаться с близкими. Это золотое время я каждый день гостила у родителей, а еще до последнего искала поводы, и уговаривала Демида подождать еще чуть-чуть. То хотела лично наблюдать, как продвигается дело Миши, то хотела лично услышать приговор. Родители узнали все в последний момент. Я считала неоправданным заранее расстраивать близких, поэтому прощание в суде оказалось очень тяжелым. Мне предстояло оставить свою прежнюю жизнь, стереть все связи и заново выстроить ее в другой стране. Я даже не знала, что это будет за страна. Тайна сохранялась везде и неизвестно было, вернусь ли я когда-нибудь. И вроде бы я сделала все, что планировала, чтобы душа была спокойна, но все равно внутри царапали сомнения. Внедорожник затормозил на светофоре, а мое отстраненное внимание неожиданно сосредоточилось на кроссовере, что я увидела за окном. Парень и девушка на переднем сидении горячо спорили, и что-то заставило меня приглядеться. Марк и Настя. «Это были они!» Даже не верилось, как судьба может свести людей в один определенный момент. Ракурс был самый подходящий, окна незатемненные, и я неотрывно наблюдала, как подруга гневно отвернулась, а Марк поджал губы и уставился на светофор. Однако я даже не успела расстроиться из-за Насти, как парень протянул руку к ее шее и начал щекотать. Подруга, конечно, вся съежилась и начала недовольно уворачиваться, но быстро сдалась, когда Марк загреб ее в объятия и поцеловал. Улыбка расползлась на моем лице. Наша машина тронулась вперед, и прежде чем этим голубкам начали бурно сигналить, я успела увидеть на заднем сидении спящего малыша в детском кресле. В груди сразу так тепло стало, и я с довольным видом прижалась к Демиду, устроившись у него под мышкой. Впереди меня ждала дорога в неизвестность но я не чувствовала страха, только уверенность и надежность. Где бы я ни была, главное, что он со мной рядом, главное, что мы живы и нам есть куда двигаться. Спасибо тебе за это, Костя. Спасибо за то, что дал нам эту возможность. Посвящается всем, кто жертвует своей жизнью во имя спасения чужих судеб.